Наверное, каждый доживший хотя бы до 30 лет человек может сказать, что он наделал в жизни много глупостей. Однако глупости, граничащие с суицидом, у нормального человека можно пересчитать по пальцам. Как правило, по пальцам одной руки. Наша выходка на Венту, скорее всего, была самой феноменальной глупостью, которую только можно было придумать. И от нее до суицида оставалось не то что пара шагов, а буквально пара сантиметров. Пожалуй, так близко к смерти, как сейчас, мне довелось побывать только на Новой Колумбии, во время нашего последнего боя с Аскаари, когда мы держали оборону в системе пещер, а их пехотинцы перли на нас из джунглей. Тогда нас спасло только вторжение на планету Клинонских войск. Теперь же вторжение Клинонских войск нам только мешает. Собственно говоря, если бы этого вторжения не было, мы покинули бы планету в штатном порядке, и необходимость придумывать столь идиотские планы не возникло бы вообще. «Перехватчики в зоне пуска ракет», – бесстрастным голосом сообщила Кира. Пуск пока не зафиксирован. Я продолжал вызывать Азиму, не отвлекаясь на подобные мелочи. «Возможно, на нас просто не хотят тратить ракету», – сказала Кира. «Попробуют подойти поближе и сбить при помощи менее интеллектуального и дорогостоящего оружия». Я их в этом прекрасно понимаю. Я тоже не стала бы тратить ракету на какой-то жалкий глайдер, у которого и собственного вооружения-то на борту нет. Если Азим не выйдет на связь в течение ближайших минут, аварийный план эвакуации надо сворачивать, подумал я. Лучше подчиниться требованиям местных властей, сесть куда они укажут. А это скорее всего окажется какая-нибудь военная база и надеяться, что эта база не окажется в списке первоочередных целей сил вторжения. По сравнению с этим, вопросы местных СБшников относительно наших планов и целей угона глайдера – сущие пустяки. Я поймал себя на мысли, что в этом столкновении мои симпатии находятся на стороне винтунянцев. Ведь если нет каких-то конкретных предпочтений, то болеют всегда за слабейшего, правда? «И это очень хорошо, что они не хотят тратить на нас ракету», — сказала Кира, «потому что уворачиваться от современной ракеты с интеллектуальным наведением куда сложнее, чем от очереди из импульсной пушки или плазменного заряда. Я не уверен, что на этом бегемоте вообще можно увернуться от ракеты, хотя...» «Интересно, все пилоты ВКС во время боя такие болтливые, или мне опять исключительно повезло?» «Колден все же умнее меня. Он решил остаться на земле, и я уже даже не уверен, что пока я ходил за Кирой, он нашел именно два годных скафандра. Может быть, это просто такой благовидный предлог, чтобы самому не лезть в пекло?» «Он сотрудник СБА, а не камикадзе. Как только я подумал про камикадзе, Кира бросила машину в такую фигуру высшего пилотажа, что небо и земля дважды мелькнули у меня перед глазами, меняясь местами» а тело прочувствовало каждый квадратный сантиметр впившегося в него ремня безопасности. «Маневр уклонения», — пояснила Кира, стабилизируя летательный аппарат и возвращаясь к прежнему курсу. «Я не успел рассмотреть, от чего именно мы уклонялись. Впрочем, существует теория, что заряд, который тебя убивает, тоже еще никому не удавалось рассмотреть». «Ладно, поскольку вспышек ослепительного света не было», И ни по какому тёмному туннелю я не летел, буду продолжать думать, что мы ещё на этом свете. «Ястреб, Ястреб! ястреб я он. «Мы уже в верхних слоях атмосферы», — сообщила Кира. «Ах ты ж падла!» «Э?» — спросил я, отрываясь от передатчика. В голосе капитана Штирнер неожиданно появилось слишком много эмоций, чтобы последнее ругательство совсем ничего не значило. Перехватчики отстали. И это плохо потому, что... Либо ракета, либо орбитальный удар. Но я ставлю на ракету. Чудесно. Мое чувство опасности молчало. То ли решила, что предупреждать все равно бесполезно, то ли всецело доверяла девушке, оказавшейся на месте пилота, то ли отказалась работать в принципе.